Часть седьмая. Доверие. Глава 1. Секунда промедления. Два дня отряд шел вдоль новой границы темных чащ. Они покинули снежные рощи незадолго до того, как зандиратские войска вызвали селян. Кто знает, что могло взбрести в голову солдатам при виде наемников? Как оставили бы на допросы и выяснение обстоятельств? И потерять верного товарища не улыбалось. А селяне точно рассказали бы об оборотне. Чутье фары и навыки мильха позволяли идти вдоль чащ, не слишком приближаясь к ним, но и не слишком удаляясь. Если волчья половина фар и фокусы ледяной ведьмы уже никого не удивляли, то теперь отличился Герод. Он выпросил у эльфийки бумагу с письменными принадлежностями и стал отмечать границу, чащ и их путь. Ведь отряд шел не по дорогам. Фаргрин, как и все глянув на записки коротышки, обнаружил в них красивый ровный почерк и явное искусство в рисовании карт. А еще не свойственную обычному наемнику грамотность. Большинству требуется только худо-бедно понять условия контракта и поставить на нем за корючку согласия. Гераджи в своих заметках писал слова, значения которых ни Фаргрин, ни близнецы уразуметь не могли. Что такое, например, Широта. Нет, слово-то понятное, но коротышка явно употреблял его в другом смысле. На очередную ночевку отряд встал на лесной опушке, которую заранее разведал Фаргрин, поймав там парочку кроликов. Все сидели у огня. Хоть уже и начался последний месяц весны, но вечерами, да еще и на севере Зандерата, было холодно. Герр возился со своими записками, остальные вели разговор для Фаргрина очень неприятный. «Да что тут еще обсуждать?» – проледенила Мильха, подбросив в костер дров. «Обычная для таких случаев история», – добавила она со вздохом. «Обычная?» – переспросила Ирма, и в голосе ее пылал гнев. «Я же сказала, для таких случаев, когда люди растят оборотни. Они не знают, как обращаться со взрослеющим волком. Ваша семья не единственная. Он убийца!» «А как наказывать людей, которые растят ребенка и в один прекрасный день обнаруживают, что он превращается в волчонка, который даже толком бегать еще не умеет, и забивают его кулаками, палками и всем, что под руку попадется?» Ирма вздрогнула и смолкла. «Может, хватит уже», — вставил рейд, но Мильха не обратила на него внимания. «Знаешь, сколько таких убитых волчьих детей? Больше, чем детей, убитых подрастающими оборотнями», А знаешь, что пострадавших тоже иногда убивают? И матерей, родивших оборотней, так, на всякий случай. Зачем она вообще пошла с нами? В очередной раз подумал Фаргрин, глядя на девушку, которую считал сестрой. Будь воля Фара, он бы отвел Ирму, ну, хоть во всесвет, раз она так упорно отказывается от Эйстурма. В любом случае, лучше бы ей находиться сейчас в безопасности, а не с наемниками на задании». Ирма хотела сказать что-то, но Мильха без Серемона перебила ее. Все, не желая больше ничего слышать об этом, пролединила она. Или собирай вещи и утекай отсюда со всеми своими недовольствами. Ирма надулась и замолчала, уставившись на огонь. Не надо было так, тихо сказал Фаргрин. А как надо было? С неожиданной горячностью спросила Мильха. Зачем она вновь и вновь поднимает эту тему? «Правда ищет? Справедливости?» «Так нет здесь никакой справедливости. Есть лишь ужасные случайности. С какой стати это вообще нужно обсуждать?» «Да хорош уже!» — вмешался Рейд, прежде чем Фар ответил. «Что вы в самом деле?» «Кстати, я тут вспомнил», — заговорил Лорин. «А Крей Черный Хвост правда преступником был, как считали?» Фаргрин удивился. «Человек?» и подумал, что Арвахану не обязательно значит преступник. Хотя вот Герджа относится к оборотням без предубеждений. Все равно удивительно. Правда. Его многие волки хотели прикончить, даже пытались несколько раз. Да только он силен был. И хитер, как скорпикошка, Хорошо, что его повесили. «А почему некоторые матери вдруг рожают оборотней?» Это спрашивал уже Рейд. «Бывает же, вроде человеческая женщина – А ребенок раз и звереныш. Потому что матери полукровки, сказал Фарчу, скривившись, ему не понравилось слово звереныш. Половина тех, кто родился от человека и оборотня, в волков не превращаются. Но если полукровка сойдется с оборотнем, то их ребенок, скорее всего, превратится. Хотя бывает и от двух полукровок превращаются. В общем, чем больше волчьей крови, тем выше вероятность, что ребенок станет оборотнем. «Так выходит, все дело в том, что оборотни суют, куда попало череп...» Рей осекся, кинув быстрый взгляд на Ирму. «Неаккуратно, то есть?» Фарс снова скривился. Мало кто из Арвахану отличался высокой постельной моралью. Оборотни из племен тоже. «Вылезли из логова, и как давай развлекаться?» «Не все, конечно, но многие. Нет, люди-то и сами не ахти. Вон наемничьи-братья, так вообще. Но у людей рождаются люди». А у оборотней, почему бы не следить за тем, куда падает твое семя? Все же знают, откуда берутся дети, но нет. Развлекаются себе, а потом появляются новые Арвахану. Если им повезет и их не убьют в детстве, маленький волчонок редко может спастись от толпы озверевших людей. «Даже если дело просто в этом», — фыркнул Герат, «как ты им запретишь страх?» «Гер — Гер, шикнули фары рейд. «А при мне, значит?» — хмыкнула Мильха. Выражаться не стеснялись. Думаете, она не знает, что такое мужской член? Она травница, между прочим. Расскажи-ка, с чем иногда приходят деревенские мужики к травникам? Ирма заулыбалась, но ничего не ответила. «Ладно, народ, пора баиньки», — сказал Рейд, тоже улыбаясь. «Лорин, ты следующий на часах». Фар ушел в кусты и, раздевшись, превратился в волка. Хотя одежда и обувь у него имелись, он предпочитал спать в шкуре. На всякий случай. Это было полезно для их безумной философии чуть не сдохнуть. Он посидел, слушая, как ветер треплет верхушки деревьев. Сейчас они в обычном лесу, но если уйти вглубь, на расстояние полета стрелы, там начнутся чаще. Слабые, как утверждала одна вредина, но все же. Теперь его дом, его семья, его прошлое покрыты чищебным туманом. Еще находясь в снежных рощах, Фаргрин нашел кладбище и могилу матери. Точнее, семьи. Их похоронили вместе. Могила выглядела заброшенной. Несколько месяцев за ней никто не следил. Фар, как смог, привел ее в порядок и пообещал себе вернуться сюда еще раз. Пусть даже здесь уже будут непроходимые, дремучие, темные чаще, он вернется. Выйдя обратно к лагерю, Фар улегся подальше от Ирмы. Хоть недавний злой разговор закончился улыбками и шуточками, она его все равно терпеть не могла. «Знаешь, в Унатхааре, наверное, смогут сделать особые доспехи», — тихо сказала Мильха, складывая его одежду в свой рюкзак, чтобы превращаться прямо в них. «Волк в доспехах», — подумал Фар, вильнув хвостом, — «точно целое состояние придется отдать за такое». Те же книжки-библиотечки, которые тоже делали в Унатхаре, городе мастеров, стоили баснословные деньги. За такую ему пришлось бы работать не меньше года, а уж за доспехи. Но идея ему понравилась. С непривычки, конечно, будет неудобно, но можно натренироваться, да и полные стальные латы ему ни к чему. Защита нужна, но не слишком ограничивающая подвижность. Если можно сделать доспехи, то и одежду тоже. «Вот это точно не помешало бы. Оказываться голым каждый раз не очень приятно. Фар всегда старался встать так, чтобы не смущать ни себя, ни товарищей. Будь в отряде одни мужчины, было бы, конечно, проще. А теперь с ними еще и Ирма». Мильха провела ладонью по его черной шерсти. Фаргрину казалось будто волком, он нравится ледяной ведьме гораздо больше, чем человеком. Фар позволил немного погладить себя, а когда решил прекратить эти кошачьи нежности, клацнул зубами. Мильха на это чуть улыбнулась, потом завернулась в одеяло и легла спать. Афар вдруг осознал, никогда до этого похода он не спал в отряде волком. Никогда раньше напарники не разговаривали с ним, пока он в шкуре. Троица безбашенных не гладила его, конечно, как Мильха, но они толкали и пихали его в мохнатый бок, хлопали по-братски по плечу, Отпускали шутки по поводу шерсти, хвоста, ушей и вообще всего. С ним такого никогда не бывало. Впервые люди знают, кто он и что натворил, и при этом не просто не пытаются убить, а продолжают считать товарищем. Да, близнецам потребовался пинок по гордости. Да, у них ушло несколько дней на привыкание, но... Фаргрин дернул носом. Ветер вдруг сменился и принес с собой запах. Кто-то совсем близко. Не успел фар поднять тревогу, как задрожала земля. Послышался глухой рокот. Никто толком еще не уснул, все тут же повскакивали. И увидели, как с восточной стороны почва ломается, будто лед, поглощая камни, кусты и деревья. Герат накинул щиты. Но что можно сделать против такого сильного ферогена? Волна землетрясения почти настигла отряд. Внезапно она раскололась на две и они прошли мимо под острым углом. Только кусочек земли под лагерем остался целым и ровным, будто его вырезали ножницами. Удивиться этому никто не успел. С той же стороны, откуда пришло землетрясение, уже налетел огненный вихрь, и все звуки потонули во вореве. Потоки пламени быстро свернулись вокруг лагеря стеной. К ним добавились камни и комьи земли, поднявшиеся против силы тяжести. Бежать стало некуда. Герат попытался разорвать круг, но огонь не давался ему. Внезапно водяные плети Мильха раскидали отряд в разные стороны. Землю, там, где они только что стояли, разорвали ледяные копья. Фаргрин перекатился, вскочил и увидел противников, прошедших прямо через огонь, пятеро, в бой. Несколько прыжков и рядом ближайший. Ребенок осознал Фар, уже почти ударив когтями. Всего секунда промедления, но ребенок не стал ждать. Сверкнул короткий, будто игрушечный меч. Фаргрин почти успел уйти от удара, но сталь окрасилась кровью, волчьей кровью. Противник рядом был высок, не ребенок, и Фаргрин рванулся к нему. Земляная плеть, где фероген, схватила его за лапу. Фар споткнулся, тут же вскочил и снова ринулся к взрослому врагу. Тот встретил его огнем, сорвавшимся с рук. Фаргрин увернулся. Шерсть все равно опалила, но врага он достал. Волчьи зубы пробили гена сущита и вонзились в плоть, разрывая сухожилия и ломая кости на ноге. Мужчина упал на дно колена. Из земли перед ним вырвались ледяные копья, и Фару пришлось отскочить. Больше, сколько он не атаковал. Достать врага не мог. Рейд, пришедший на помощь тоже. А их самих уже несколько раз задело и огнем и землей. Кто из врагов Фероген? Краем глаза Фар заметил, что Лорин и Герот дерутся против второго взрослого. Взметнулась волна камней и чуть не смела всех. В последний момент Ирма подняла ледяную стену, но та внезапно ощерилась лезвиями. От них спасли щиты Герота и тут же раскололись. По земле пошли волны. Фар увидел, от кого они расходились. Не ребенок, решил он и кинулся к Ферогену. С этим надо покончить первым. Но ничего не успел. Противник Лорина и Герата внезапно метнулся к Ферогену и оглушил его навершием меча в затылок. Камни в стене огня с грохотом попадали. Ферогена спеленала водой и отбросила подальше. Все на миг застыли. Но только на миг. Раненый Генас прорычал что-то, и дети снова ударили стихии. «Держите взрослого!» — крикнул неожиданный перебежчик. И Фаргрин опять атаковал. Он разорвал вражескому Магену наручи и ранил руку, а тот ударил мечом и огнем. Фар бросался на врага снова и снова. Главное, чтобы тот не атаковал и не помогал детям. Мильха и и пустили на них волну льда, но дети устояли и атаковали сами. Один из мальчиков удержал лед и метнул обратно, усилив удар. Мильха успела оттолкнуть Ирму в сторону, а сама попала под лед. Ирма же смогла подчинить его. Ребенок был явно искуснее и опытнее, а ей приходилось полагаться лишь на грубую силу. Хватало только на то, чтобы мешать врагу управлять водой. На помощь ему пришел второй мальчик. Атаковал огнем. Смертельная волна, мгновенно испаряя лед на своем пути, понеслась на Ирму. Фаргрин взвыл, до сестры было слишком далеко. Сквозь клочья пара он бросился к мальчику Магену, хотя бы сбить его с ног. Тот защитился огнем, но Фаргрин кинулся прямо в пламя. Ему обожгло глаза, опалила шерсть, но лапы его настигли цель. Мальчик упал лицом вниз и закричал от раскаленной земли под ним, но Герат уже не успевал отвести огонь. В последний миг Взрослый гинас, помогавший им поднял перед щит, укрепил его льдом и бросился к упавшему мальчику, и не колеблясь ударил, брызнула кровь. Герат и близнецы тем временем одолели взрослого врага. Тот хоть и стоял на колене, даже одной рукой защищался яростно, отражая все атаки. Чуть не перерезал голени Лорину и почти проткнул рейта, попав клинком между стальных пластин доспеха. Но силы его иссякали, «Защищаться огнем он не мог», Герат сразу вырывал контроль. В конце концов, меч Рейта достал до его шеи. Остался один мальчик Леген. Ирма держала его в кольце льда, ей удавалось только это, а ребенок все равно умудрялся атаковать. И очень мощно. Герат ставил щиты, и от каждого удара те раскалывались. Все замерли, переглядываясь, кто поднимет руку на ребенка. Но Генас, помогавший им, избавил всех от необходимости решать этот вопрос.